Я вспомнил пережитое и глотнул коньяка еще раз. В общем, я не дурак. Много что о таких вещах читал. Много передач видел. И, как выяснилось, преданно верю во все. Так что давай валить из этого домика. Чего-то мне не хочется попадать в ситуации, так часто воспеваемые в фильмах ужасов. Сема замялся как бы подбирая более мягкие слова и недвусмысленно поглядывая на сейф. — Вот блин, интеллигент Хренов! — выругался про себя я. — Смотришь так на человека, вроде простачок простачком. Глазки у него честные, сквозь медицинские стеклышки на тебя смотрят, и весь он такой правильный, и весь он такой не при делах а на поверку оказывается что ещё то сейф рядом почувствовал и пусть все сгорит но он попытается его вскрыть особенно что надежда все же на это имелась ведь по сути своей это примитивный железный ящик с няхтей, каким замком ну и пошел ты сплюнул я схватив рюкзак уверенно подошел к дверному проему и замер понимая, что в одиночку не могу сделать и шага. Ведь это непросто. Прошмыгнул по коридорчику и шасть на свежий воздух. Здесь у меня три пути. Пролезть через темный противный чердак — это раз. Спуститься вниз и попробовать высадить парадную дверь, так как задние запросто могли вести в подвал а о его посещении мне в данный момент думать было просто противопоказано это два и в конце концов сигануть из окна я глотнул коньяка еще опаслю выглянул в коридор который не более часа назад казался мне таким интересным и попятился в комнату не желая подставлять это неприятной среди спину хорошо ты победил Безучастно обратился я к инженеру. «Как ты хочешь вскрыть этот сейф?» Сема, похоже, не понял моих душевных терзаний. По крайней мере, не смог осознать их до конца. Он явно не ощущал себя сейчас злобным антигероем. И уж тем более не хотел, чтобы ситуация зависела от него. «Да я тут поразмыслил». Начал он в той же робкой манере, что и тогда, при первой нашей с ним встрече. — Что колючь от сейфа? Может быть, спрятан где-то в кабинете? — Да? И что тебя подвигло на такой вывод? Я нарочно попытался сделать тон голоса более расслабленным и даже вкрапить в него хамские нотки. Конечно, это было глупо, но я хотел показать невидимой нечисти, если она, конечно, за нами в тот момент наблюдала, что мне плевать на все ее фокусы. К чести Семы, он нисколько не смутился подобным обращением и продолжил. «Ну, я рассуждал так, что в подобных организациях ключи от кабинетов всегда сдаются на вахту, так?» Он вопросительно посмотрел на меня. Но я в этот момент, присев на стол, где произошло мое знакомство с электроникой, хранил молчание. Ну вот, а если ключи должны лежать на вахте, то спрятать ключ от сейфа в закрытом кабинете было куда надежнее, чем носить с собой. Получается, что сейф во всех смыслах под двойной защитой. И, ко всему прочему, если хранимый таким образом ключ все же куда-то исчезал, то всегда можно было переложить всю вину за случившееся на халатность пахтера я скривил губы и властно закивал одновременно завинчивая крышку конечной бутылки конечно в душе я понимал что теория выданная семой при более бдительном рассмотрении не выдержит никакой критики, но спорить с ним и приводить какие-то доводы не хотелось. Закипела работа, во время которой я, кстати, даже забыв о своем страхе, нещадно расколотил двери обоих шкафов с документами. Это была в некоторой степени ошибка, ибо, знаете сами, человеку только дай сунуть нос в чужие бумаги, он и про время позабудет». Мы с азартом разбирали чертежи деталей, механизмов и планы каких-то помещений. До дыр засматривали изредка попадающиеся фотографии и цитировали части различных заявлений, которые по тем или иным причинам казались нам забавными. Ну, формат у них был примерно таков, минуя стандартную шапку и номер участка, на котором мы находились. Я... Конюхов Евгений Степанович, мастер цеха 06-58. Уведомляю, что за систематическое нарушение сварщиком Сакиным Г.З. и его собутыльником крановщиком Абравовым И.Н. трудовой дисциплины, частое распитие спиртных напитков в пределах завода, а также сквернословие в адрес меня, Конюхова Е.С., моего заместителя Хомина А.Г., Главного механика госпоряна Р.Г., а также вас и всей нашей партии, хочу вывесить их фотокарточки на стену позора, написать об их проступках в газете «Молния», а также сообщить, куда следует. — ки богу! — хохотал инженер. — Куда следует? Прошу поддержать начинание, дата и подпись. — Это еще что? — я был невозмутим. Слесар Семин, Л.А., к примеру, утверждает, цитирую, «Мне пришлось выпить 100 граммов спирта, полученного путем отделения его с помощью мороза от антифриза, потому как конюхов Е.С. скотина». Да-да, так и написано. «Прошляпил придурок систему, в результате чего она потекла, замерзла, вышла из строя, И в раздевалках теперь жуть, как холодно. К тому же на выходе образовалась приличная лужа, которая, на мой взгляд, персоналом непреодолима, особенно в свете того, что на улице минус 30. Ближе к шести часам мы поняли, что ищем не там. Перевернутые вверх дном ящики столов обогатили нас еще на 36 копеек. Причем монетами разного достоинства, но ничего существенного больше не принесли. Пойдем уже, хмуро буркнул я, прикидывая, что когда мы доберемся до Ракитина, время будет уже довольно позднее, особенно учитывая, что в нашем амбаре света нет. Сема понурил голову и шагнул в коридор. Я, вспомнив недавние события, сглотнул. Понимая, что избежать панического бегства, повернувшись спиной к пустоте, будет сложно. На негнущихся ногах я шагнул следом и зацепил ветошу входа. Тут мне показалось, словно что-то стукнуло, а пол, что-то металлическое. Инженер, похоже, тоже что-то услышал, потому как повернулся и уставился на тряпку. Я с нетерпением дернул ту и совсем расстроился. — Ничего? — Не могли же мы ошибиться вместе? — промелькнула в голове мысль. Очень осторожно я поддел тряпку носком тяжелого ботинка и швырнул в сторону стены. Ветошь ударилась о стену, и мы услышали уже отчетливый металлический звон. На полу у противоположной двери лежал искомый колюч.